Совершив краткую инспекцию по стенам и башням Азова, мы с итальянцем сели на коней и поехали вокруг крепости. «Как вы думаете, сеньор Кальдиери, — обратился я к итальянцу на латыни, поскольку не владел итальянским, а Антонио Кальдиери не знал русского, латын же мы знали оба, — сколько времени вам потребуется, чтобы превратить этот заштатный городок в первоклассную крепость?» Это зависит, Ваше Величество, в своей обычной манере, изысканно учтиво, как бы подчеркивая, что ему привычно общаться с царственными и иными очень высокопоставленными особами, ответствовал мне итальянец, от того, на какие средства и какое количество рабочих рук я могу рассчитывать. — В этом вам отказа не будет, мой дорогой Антонио усмехнулся я, давая этим обращением еще и намек на то, что он обходится моей казне слишком дорого и потому должен работать, как должно. — Ну, — сеньор Кальдиери глубокомысленно наморщил лоб, — если мне удастся найти поблизости камень, если у меня будет достаточно рабочих рук и помощников, если вы сумеете доставить сюда необходимое количество дерева, Он сделал паузу, возвел очи к горе и закончил. «Я думаю, три года». «Не пойдет». Я энергично мотнул головой. «Год». Итальянец удивленно возрился на меня. «Но, сир, это просто невозможно». «У вас будет семьдесят тысяч рабочих, сеньор». И сотня помощников, многие из которых также сведущи в деле каменного строительства, хотя и не так хорошо, как вы. Но через год здесь должна стоять первоклассная и самая современная крепость, способная выдержать любую многолетнюю осаду. Итальянец насупился. — И все равно, ваше величество, это невозможно. Я покачал головой. Да уж, не знает итальянец наш народ, не знает. В свое время тачками да Днепрогресс построили, и не только. Как говорится, течет вода, кубань реки, куда велят большевики. Ладно, давайте так. Составьте мне перспективный план будущей крепости, максимально включающий уже имеющееся сооружение. Причем так, чтобы новые мы могли бы сооружать поэтапно. В первые полгода — одну часть, которая изрядно усилит уже существующую крепость. Затем следующую, потом еще одну. Так, чтобы к будущей весне мы уже имели намного усилившуюся крепость. Ну, а коли Господь сподобит и даст нам время надстроить ее еще, так и продолжим работу и так до тех пор, пока здесь не появятся османы и не примут у нас с вами главный экзамен. Итальянец снова изумленно воззрился на меня. Но, сир, я так еще никогда не работал, и вообще так никто никогда гордитесь. Я поощряюще хлопнул его по плечу. В этом вы будете первым. В Азове я пробыл до середины мая, а после чего отправился к Коркапу. За это время казаки на стругах сумели перенять шесть турецких кораблей, шедших к Азову. А поскольку перед штурмом вокруг крепости были рассыпаны патрули из казаков и башкир, захватившие почти 200 человек, которым посчастливилось выбраться из охваченного боями города, существовал шанс, что вести о захвате Азова, пока до турок и крымчаков не дошли. И, возможно, Орбея Ферхкермана, то бишь Оркапу, удастся также застать врасплох. Хотя надежда эта была зыбкой. Все ж таки Оркапу, не Азов, и гарнизон куда больше, судя по докладам. В лучшие годы там было расквартировано тысяч пять сегбанов, И еще несколько тысяч конных крымчаков, и расположение не одинокое, как перст крепость посреди голой, и благодаря нашим усилиям практически безлюдной степи. Так оно и случилось. Когда войско подошло к перекопу, там его уже ждали. Ворота крепости были закрыты, а поверху вала, вздымающегося сразу за рвом, перекрывавшим перешеек от Севаша до. Каркиницкого залива, были рассыпаны патрули, ночью снабженные факелами. Это означало, что тохтамыш Герай сделал выводы и выслал в почти обезлюдевшую Причерноморскую степь дальнюю стражу, которая вовремя обнаружила наше войско. И крымчаки подтянули войска, усилили гарнизоны, и теперь полностью готовы предоставить этим глупым Геурам возможность сложить свои головы на валах и стенах неприступного перекопа. Поэтому никакие казачьи хитрости здесь помочь не могли. И воевода Телятевский, достойно показавший себя в позапрошлом году в Ельце, приступил к планомерной осаде под руководством военного инженера-голландца. С самого начала было ясно, что ни о какой классической осаде и речи быть не может. Ибо обложить эту довольно сильную, но построенную по старым классическим доогнестрельным канонам крепость в полную блокаду невозможно. За ее спиной был весь Крым, откуда все время шли сюда к перекопу войска, снаряжения, продовольствия и так далее. Поэтому... Я изначально рассчитывал только на штурм, причем на штурм не слишком скорый. Поскольку крымчаки могли все время перебрасывать сюда людей и вооружение, штурм должен был стать единственным и сразу же закончиться взятием крепости. Ибо к следующей попытке Тахтамыш Герай вполне сможет перебросить сюда сколь угодно большее подкрепление, взяв сигбанов из гарнизонов других своих крепостей в глубине Крыма. Пусть даже и ослабив до предела те гарнизоны, ибо тут уж не до жиру надо быть абсолютным дауном, чтобы не понимать, чем ему грозит взятие мною Оркапу. Мне же никаких подкреплений брать было просто неоткуда. Я и так, Ограбил гарнизоны крепостей и острожков восточных оконечностей всех засечных линий и стянул сюда почти все доступные мне полевые войска. Русь сейчас была практически без войск и беззащитна. Не дай бог, поляки или шведы нагрянут, совсем труба будет. А в начале июня выстрелили деньги римского кесаря. Дьяк стременной которому Мстиславский и передал полученную от имперцев сумму для доставки в Москву, согласно моему указанию, повез их не туда, а на сечь, к кошевому атаману Петру Сагайдачному. С атаманом я снесся через посредство своих соучеников по царской школе, прикрепленных к польскому посольству. Сагайдачный три с лишним года назад взял турецкий город Варну и я предложил ему повторить сей подвиг, но уже поближе, взять Озю-Кале, Очаков, после чего передать город моим воеводам. Для чего посылал денег? Деньгами кошевой атаман Запорожской сечи распорядился куда как разумно, не стал раздавать казакам, пообещав им взамен богатый хабар в будущем, во время планируемого им некого большого набега, а прикупил пушек, нанял пушкарей, закупил добро порохового зелья и припасов и молниеносным рейдом овладел городом. Причем не стал сначала брать другие турецкие днепровские городки, в чем оказался прав гарнизоны и Кизи Кермана, и Аслан Кермана после падения Очакова просто сдались в обмен направо право беспрепятственного прохода. Сагайдачный прислал мне сообщить, что забирает этот город для казаков, но готов отдаться под мою руку вместе со всеми своими запорожцами и служить мне, как в прежние времена, имея в виду службу запорожцев русскому царю во время кампании против тех же крымчаков в 1550 году, когда атаманом был Дмитрий Вишневецкий прозвищем Байда. Примечание Петр Сагайдачный действительно в 1620 году направлял с подобным предложением послов в Москву. Причем надо помнить, что предложение он делал уже после смуты, во время которой запорожцы весьма порезвились на Руси, взяв и сильно пограбив Путивль, Рыльск, Курск, Елец, Лебедин, Скопин, Ряжск, Ливный, Елец, Ярославль, Переяславль, Романов, Каширу, Касимов и вместе с польским войском осадив Москву. Конец примечания.